Ретро. Планета, кружащая около желтой звезды, готовилась к величайшему событию. Настал, наконец, день, когда стала возможной экспедиция на край галактики к далекой звезде. Выбрали именно ее, наблюдая и изучая звездное небо тысячелетиями. Статистическая обработка миллиардов звездных излучений дала обнадеживающие результаты. Спектр ее был близок к спектру их родной желтой звезды. А раз это так, рассуждали ученые, то и разумным с их планеты будет легче выжить в дальних далях Вселенной. Надо будет только найти подходящую планету около звезды. Надежды на это были. Галактика была огромной. Световой луч желтой звезды летел из центра галактики к ее краю почти пятьдесят тысяч лет. Звезд было миллиарды миллиардов, но это только те, которые можно было видеть, а дальше бесконечное множество. Так неужели, убеждали ученые, среди бесконечности есть лишь одна жизнь? Это противоречило всякой логике, этого не могло быть. Уникальность не свойственна самой природе, множественность — фундамент ее бесконечного существования. Ученые подсчитали, что звезд, похожих на желтую звезду, в галактике около 70 миллионов. Каждая звезда вправе иметь планетную систему. Число цивилизаций нашего уровня около 50 миллионов, так заявили астронавты, физики, химики. Но такую звезду надо было найти, и ее нашли, а значит, там может быть и подходящая планета. Обнадеживало и то, что из глубин космоса прилетали и падали на планету метеориты, и они содержали органические соединения, основу жизни разумных. Планета жила проектом полета к далекой звезде, объединив силы всех стран. Все жили одной мечтой, скорее, скорее, скорее. Ученые давали положительный прогноз, инженеры создали надежный звездолет. Физиологи, психологи, социологи решали свои проблемы. Экипаж был готов к полету. Но самую большую неопределенность таили проблемы социальные. История жизни разумных насчитывала миллионы лет. Рос возраст цивилизации, росли и проблемы в высокоразвитом интеллектуальном техническом обществе. Появились компьютеры с высокоразвитым интеллектом, они становились прямо-таки членами семей, как некогда домашние животные. Они вели хозяйство, финансовые расчеты, они обыгрывали разумных в шахматы, теннис, футбол, хоккей. Конфликты вспыхивали один за другим, тем более что компьютеры научились даже любить. Полет к далекой звезде отвлек от своих проблем Все думали об экипаже, о том, как сохранить жизнь в стенах звездолета. Все были едины в одном. На борту должны быть разумные и компьютер. Маленький мир планетного общества, летящий среди звезд, должен сохранить в себе все, вернее почти все, что создала и знала цивилизация, все, что она умела. Предстоящий полет Широко обсуждался всеми. В каждом доме имелся дисплей информации. Каждый мог вызвать на экран страницы любой газеты, журнала. Это было удобно. Можно было, например, задать программу подбора материалов по конкретной интересующей тебя проблеме. И вся сегодняшняя информация по этому вопросу будет на экране. Да и не только сегодняшняя, а и за год, за два. За три. Любая газета, любая страница, любой материал в доме. Кипели диспуты, дискуссии по телевидению и радио. Созывались многочисленные симпозиумы. Несть числа было заявлением различных групп. Все это множилось и сплеталось в сложный клубок споров и мнений. Планета кипела. Ответственность за эту миссию брала на себя вся цивилизация, все ее разумные. Путь только туда, к далекой звезде, прогнозировался в 60 лет. Сменяемые в полете поколения или анабиоз — первая проблема. Оставаться на чужой планете или возвращаться, ведь тогда полет удлинится во времени минимум в два раза. Вторая? А если там тоже есть разумные? Третья? А если авария? Четвертая? А если пятая, шестая? Клубок проблемы споров, переплетение проблем технических, психологических, социальных, этических, нравственных. Разрешение их должно быть безошибочным. Слишком дорога может быть плата за просчет. Жизнь и сам разум. Дисплей. Пестрел полосами газеты «Только мы». Полет надо запретить. Жизнь одна. Она родилась здесь, и нельзя ей рисковать. Теоретики подсчитали, что отношение числа более развитых цивилизаций, чем на планете, к менее развитым может составлять около семидесятых. Так где же они? Почему они не летят к нам и не дают знать о себе? Их просто нет. Мы одиноки. Феномен существования нашей цивилизации случайен. Мы не имеем права рисковать этой уникальностью. Космос бесконечен, бесчисленны и его опасности. Вирус косил разумных не раз, и зачастую он прилетал из глубин космоса, в метеоритах. А вдруг занесут другой вирус, психологический, например? Только отделались от военного психоза. Вдруг опять занесем семена агрессии и захватничества. Надо беречь свой дом и не метаться во Вселенной. Нас могут выследить. Журнал «Простор» наоборот ратовал за идею расширения сферы физического проникновения разума, пока это не сделали другие. Лучше встретиться с ними там, в далеком космосе, чем ждать их здесь, на своей планете, пока они не нагрянут прямо в наш дом. Вот тогда уж точно будет поздно. Споры кипели, разгорались и гасли, вспыхивая вновь и вновь. Наступил день всенародного представления программы полета перед стартом. По традиции сначала в зале встреч отвечали на вопросы руководителей проекта, потом была встреча с экипажем. В этом была своя мудрость. Присутствие экипажа сковывало. Не все вопросы задашь тем, кто летит. И сеять в них сомнения своим любопытством было по крайней мере неэтично. Действительно. Как обсуждать опасность этого предприятия в присутствии тех, кто вскоре займет место в звездолете, или обсуждать способность их выжить среди звезд, сохранить свои физические качества? Как говорить о возможных изменениях психики, способности любить, рожать, воспитывать детей в летящем инкубаторе жизни и разума? Поэтому встречу с экипажем транслировали уже... Из кабин транспортного корабля, готового к старту в космос, на орбиту стыковки с межзвездным блоком. На экранах появился зал дискуссий. За круглым столом сидели руководитель проекта и ведущий журналист. Вспыхнул сигнальный огонь, время передачи началось. Ведущий начал дискуссию. Продержится ли жизнь на пути к далекой звезде? Задал он первый вопрос. Есть два способа поддержать жизнь. Расскажите. В экипаже четыре семьи. Бранд, Клевцовых, Смит и Ван Док. Это рекомендованный минимум для двух-трех поколений. Врачи дают уверенный прогноз на рождение двух детей у каждой семьи. Кроме того, они уже имеют по одному ребенку в возрасте до пяти лет. Гарантирована также разнополость детей. Психологи уверены во взаимном интересе их сочетания и благоприятном общем биополе. Вероятность прогнозируемого процесса высокая. Жизнь должна выдержать дорогу к далекой звезде. Понятно. А второй способ? Анабиоз. Чему отдается предпочтение? Тому и другому. Но все-таки какой-то способ предпочтительней, какой-то способ все же более надежен и обладает долей социальной чистоты, не так ли? Это должен решить сам экипаж. Мы рекомендуем сочетание двух способов. Я уже говорил, что в экипаже четыре семьи и по одному ребенку. Но это не все. Я не успел сказать, что на борту звездолета есть еще один ребенок без отца и матери, тоже пятилетнего возраста. И одна женщина, и один мужчина, не связанные узами брака. Вот они должны лечь в анабиоз. Потом, когда это будет необходимо, я думаю, лет через двадцать они будут разбужены, и взрослые, и ребенок. Но почему это не семья, а разные, чужие, так сказать, друг другу люди? И почему надо сохранить ребенка ребенком? Социологи решили, что так будет надежнее. Было много споров и взаимных обвинений в неэтичности такого подхода помните бурю с экспериментами Лежана? Кто мать?» Это было сотни лет назад. Женщина, вынашивающая в своей плоти оплодотворенную яйцеклетку сторонних родителей. Она его производила на свет. Но кто же истинная мать? До сих пор юриспруденция не дала ответ. Здесь суть в том, что взрослые погруженные в анабиоз, проснутся, так сказать, средним звеном между рожденными в полете малолетними детьми других семей и постаревшими родителями. Что стар, что млад. Эта прекрасная русская пословица, как никак другая, лучше отражает эту ситуацию. В чем же? И старым, и молодым будет нужен лидер. Ими станут... Сохранившие молодость, необремененные супружескими обязанностями взрослые, вставшие из анабиоза. Надо учесть, что к тому времени дети, стартующие в звездолете, станут примерно такого же возраста. Это дает значительное расширение случайности выбора супруга, а это очень важно. Наверное, это так. И еще. В обществе появляются и взращенные в полете, воспитанные среди звезд, и те, кто созрел во всех отношениях еще на планете. Взаимное влияние в такой среде более чем важно. А ребенок? У молодых пар появятся дети. Дети детей, родившихся на борту звездолета. Среди них появится ребенок такого же возраста, но воспитанный на планете. У детей свое общение, и им тоже нужен будет дух детей родной планеты. Тут и поможет анабиоз. Это как инъекция живительного допинга в дряхлеющее тело. Логично. Так, полагают ученые, может продержаться социальная группа в течение 50-70 лет. А дальше? Ну а дальше процесс не подлежит точному прогнозу. Слишком много случайных событий, и прогноз становится маловероятным. Слишком неточны априорные данные. Они и дают большую неопределенность. А ведь еще и обратный путь. Или ждать на планете вторую, третью и так далее экспедицию, или лететь обратно. Кто принимает это решение? Разумные или компьютер? Корабль оснащен компьютером высшего интеллекта с возможностью гибкой адаптации мыслительных процессов в зависимости от конкретных ситуаций. Компьютер-мыслитель? Да, это так. У него развитая периферия сбора информации, сенсорная часть. Широкая сеть представления информации, от геометрической, цифровой до звуковой. Есть манипуляторы, радары, лазеры, роботы, тепловизоры. Да-да, я понимаю. А не может сложиться конфликтная ситуация компьютера с разумными? Скажем так, не должна. В компьютер заложено непоколебимое требование охраны разумных. А решение? Решение за разумными, если они живы. Кроме того, в него заложены чувства живых и разумных, их структуры. Он может даже любить. Как это? Он воспитал трех детей. Один, вернее, одна из них летит с ними в анабиозе. А остальные? Они здесь, на планете. По ним мы будем судить о ее возможном развитии на звездолете. Они вроде живой модели космической путешественницы. Не жестоко? Нет. Именно поэтому компьютеру не чужды чувства матери и отца, брата и сестры. На борту будут дети. Мало ли что случится со взрослыми. Их психика иногда более неустойчива, чем детская. Да. Вы много продумали. А если жизнь все-таки угаснет? Компьютер будет действовать самостоятельно с двумя определяющими принципами. Первый — самосохранение, второй — доставка информации к нашей планете. А рождение в невесомости? Не приведет ли оно... И развитие в этих условиях к патологической перестройке организма, к необратимым процессам. Полет будет чередовать этапы невесомости и малой гравитации за счет тяги двигателя. На борту есть ядерный источник энергии. Поступил следующий вопрос. Почему количество звездолетчиков ограничено? Нельзя ли взять их побольше? Некоторые даже согласны лететь вместе с ними. Объем жилых отсеков ограничен. Это прежде всего определяется энергетикой двигательной установки, рассчитанной на путь туда и обратно. Мы хотели использовать межзвездный парус, но пока не решились делать на него ставку. На борту есть парус, и его будет опробовать экипаж. Слушатель спрашивает, зачем все это? Сложный вопрос, но отвечу просто. Нам тесно на планете, и она задыхается. Ресурсы ее тают непомерно быстро. Еще десять веков, и нам будет очень трудно. Надо искать и надо торопиться. Это счастливая случайность, что мы нашли эту звезду в бесконечном ряде малой вероятности. Вот и все. Еще один вопрос: а если там будут разумные? Прогнозов на этот счет просто нет. Мы не можем даже предположить направление их развития, степень агрессивности, уровень знаний. Есть одно предположение: излучаемая энергия далекой звезды по своему уровню соответствует естественному уровню ряда монозвездных систем. А раз это так, то гипотетически существующая цивилизация находится на уровне еще небольшого, скажем, долям процента потребления энергии звезды. Это наш технический уровень. Это нас обнадеживает, вселяет уверенность в взаимопонимание. Или просто у звезды еще нет цивилизации, и такое может быть. События эти равновероятны. А можно ли привести их с собой, если они все-таки есть? Это решит экипаж после тщательного исследования. Однозначного запрета на эту акцию нет, но в этом случае будет карантин на самой дальней планете нашей системы. Это правильно. Осторожность тут не помешает. А что, кроме воспоминаний, увезут разумные с собой? Что утолит их голод по родной планете? В звездолете есть многое. Роща карликовых деревьев, цветы, бассейн, озеро, птицы, животные. Есть фильмы, библиотека, стадион, записаны голоса планеты. А главное, конечно, дети. В общем, и много, и мало. Это, пожалуй, наиболее узкое место. Планету с собой не возьмешь, а хотелось бы. Есть проект перемещения в пространстве всей планеты. Но тогда надо будет решиться на разрушение звездной системы. Пока мы на это не пойдем. Спасибо за внимание. Наше время истекло. Пожелаем успеха нашим звездолетчикам и ученым. Ведущий лучезарно улыбнулся.